16. Ищите теперь ветра в поле. Мнела мы взяли, докладывал Якушев Бердину. Живой, почти здоровый и частично невредимый. Хорошо. И вся семья в сборе, даже золото при них. Барон на допросе показал, что хотел уйти к соседу. Якушев увел взгляд в сторону, глядя на другой экран. Видимо, сверял обстановку в зоне ответственности корпуса. Но он не знал, что барону Салдепу сейчас не до гостей и их проблем. Вторжение мы начали, правда, пока кордоны с Империей не перекрыли. Приятная новость, улыбнулся Бердин. Значит, из графика не выбились. Завершаем завоевание доминингов точно в срок и одновременно. Теперь также точно выйти к кордонам Империи и перекрыть их наглухо. Это мы и сделаем. Тут другая весть. По словам барона, с ним был некий Актар, Цензор. Даже так? Малый совет императора сильно заинтересован в доминингах? Да. Этот Цензор ночью слинял. Барон думает, что тот тоже идет к кордону. Кстати, именно Актар посоветовал Мнеллу бежать в империю через соседа. Говорил, что тот может подать прошение императору. Если так сделают несколько владительных дворян, то император может послать сюда войска. Хм, интересный расклад. Что еще цензор напел барону?» «Больше ничего такого. А барон не завирает? Мы допрашивали его под препаратами, так что ложь исключена». «Ясно, ясно». Бердин задумчиво покачал головой, что-то прикидывая, потом вдруг сменил тему. «Как с партизанами? Разобрались?» «Бьем их в хвост и в гриву, хотя полк все равно несет потери. Небольшие, но они есть». Да, барон отдал приказ прекратить активное сопротивление и затаиться. Не мешать нам. Смотреть и ждать. Чего? Его триумфального возвращения с имперским войском. Он так сильно в это верит, удивился Бердин. Наверное, цензор задурил голову. Цензор, цензор, этот парень, видимо, не промах. Выжил, собрал информацию и теперь несет ее хозяину, а он многое может рассказать о хордингах. «Это плохо. Мы попытаемся его перехватить на кордонах, но...» Андрей развел руками. «Сам понимаешь, одиночку найти сложнее. Вряд ли он пойдет по дорогам и вообще может двинуть в дагеласты. Словом, у него есть шанс улизнуть». «Описание этого Джеймса Бонда есть?» «Вплоть до словесного портрета, основных повадок и модели поведения. Я же говорил, мы прогоняли барона по максимуму. Кстати, о бароне». Куда его девать? Тут он не нужен, лишний раздражитель. А поднож вместе с семьей? Не надо поднож. У нас уже появилась традиция всех бывших владительных дворян и королей. Кого взяли живыми, ссылать в отдаленные уголки полуострова. Усмехнулся Бердин. Пусть попробует себя в новой роли. Якушев тоже усмехнулся. Хорошая идея, значит быть ему рыбаком или лесорубом. А с цензором надо быть повнимательнее, усильте поиски. Но если все же уйдет, ориентируем на него наших поисковиков. Закатные кордоны Империи – зона действий группы штурмина. Вот пусть и проследит за беглецами из доминингов, если они им попадутся. Должны. Тех, кто успеет перейти кордоны Империи, надо перехватить. Дворян и купцов можно не трогать, но шпионов обязательно. Рано еще империи знать о нас.